Грох глянул, вздрогнул, пригладил ставшие дыбом кудри и передал ближним боярам. Послышались тяжелые вздохи, плевки, матюкания и молитвы. «Спаси и сохрани такую-то рожу на улице встретить!» По-моему, это был портрет Севастьяна Кровопийцы, обидчиков вдов и сирот, а также непримиримого народного борца с боярским благосостоянием. «Так...» да... Что ж сразу ты не сказал? Ясное дело, с этими мордами ворота цели и будут. К ним на полверсты никто не сонится. Тут мы в безопасности. А кто рисовал? Саво Нововичков. Хороший мастер, уважительно прошептал царь. Хотел я его в своё время накол посадить, довидать да, проведение уберегло. А он вот где нам пригодился. Шамаханов от объём на кражу шубы с плеча. Мне всё одно, новое покупать надо. Я практически приготовился попрощаться со всеми, собственно, чем мне было там на стене любоваться, когда на сцене появилось новое лицо вежливый дьяк Фильмон Груздёв. Редкое невезение. Слово и тело государева, вопил дьяк, рассталкивая бояр и стрельцов. Растопи снежные мои и бо важную весть несу отцу нашему. Раступись, а не то не посмотрю, да и по устам сахарным, дланю натруженной не помилую! Что хочешь, дурилка? Шоб там крикнул горох? Ась! Простодушно оттопарил ухо Филемон Митрофанович, не замечая, как все вокруг быстро пригнулись. На дыбу, страшным голосом просипел государь, и я поспешил вмешаться. Гражданин Груздёв Что вы тут себе позволяете? А ну, сбавьте тон и обратитесь к его величеству по всей форме. Ну, а еще лучше передайте письменное заявление. Нетушки! Ему самому только и скажу, что ведаю, чем свидетелем был ни боярству верному, ни тебе, участковому любимому, а только царю нашему всемилостивейшему. Уж не вели меня пыточными неприятностям предавать, вели слово молвить. Ну, молви! «Молви, хрен с тобой!» Окончательно завелся горох, и дьяк подписал себе смертный приговор, еще раз оттопырив уши. «Чегось? Ты погромче бы, а, кормилец!» Лицо надежи государя стало наливаться краской. Он схватился за сердце, потом затопал ногами и едва ли не пустил струйки пара из ушей. Преданный бояре, рискуя головой, схватили несчастного дьякова хапку и, может быть, даже успели унести. Но этот мракобес худосочный начал извиваться и орать: "Государыня! В огорнице с митенькой наедине! Руки чистые, щёчки маховые, уста сахарные!" Я звонко хлопнул себе ладонью по лбу, прикусив язык, чтобы не вымотряться. Горох медленно перевёл на меня пылающий взгляд, и я увидел в его глазах, горящих синим пламенем, родное отделение милиции. Убью, одними губами пообещал царь и рысью кинулся по внутренней лестнице вниз. Все присутствующие со стонами и молитвами понеслись следом. Я один особо не спешил. Во-первых, некуда Пока они толпой устроят массовый забег, лихо наверняка не упустят случая подставить кому-нибудь подножку. Во-вторых, незачем. Что бы там ни нафантазировал себе озабоченный чужим моральным обликом диак, наверняка на деле все окажется абсолютно иначе. И в-третьих, сколько я знаю Ягу, наша доблестная домохозяйка встретит нежданных гостей с закрытыми воротами, ощетинившись стрелецкими пищалями, в полной готовности с честью умереть под ниспускаемым флагом Луковшкинской опергруппы. Ну, в целом, всё и произошло согласно моим логическим умозаключениям. Бегущая по городу толпа ведущих бояр с орём в во главе возбудила здоровый интерес народа. Все, кто не были заняты, были заняты, но не очень, или очень заняты, но всё равно интересно, присоединились к неожиданному общегородскому спортивному мероприятию. выясняя друг у друга на бегу. «А куда летим-то, православные? Может, где бесплатно дают чего? Так я б мешок захватил на всю родню». «Люди! Сама знаю, сама видела! Царя убили! Головой в колодец и убили! Какого царя?» «Нашего! Какого энтова? Ах, энтова нашего, что наперед всех бежит? А я-то сплю себе и вижу, царя убили, но не нашего!» Надай хода, государь. Гляди, бояре уже и на пятки наступают. Утрим нос толстопузым. Выше дальше и быстрее! Ну, пошёл, пошёл, пошёл! Давай, родненький, сейчас второе дыхание откроется, не подведи меня! Бег продолжался с весельем, гиканьем и чисто русским размахом. Бояре в кафтанах тяжёлых, в шапках, с посохами в руках, разумеется, первыми не выдержали темпа. Кто-то падал в обморок, кого-то отливали водой, а кого-то уже привычно влачили на своих плечах верные холопы. Горох в тяжёлых доспехах с короной в одной руке и двумя дурацкими мечами за поясом тоже безбожно сдал. Городские ребятишки, со счастливым визгом, мелькая голыми пятками, сделали их всех. Если бы у ворот нашего отделения красовалась финишная ленточка, первый бы её бесспорно Порвала оголтелая пацанва. Когда народ осознал, что бежали-то мы все, собственно, к воротам отделения, здоровый энтузиазм заметно стих. Теперь уже люди гадали, а с чего это они всей толпой сюда приперлись. Постепенно одиночные выкрики и споры стихли, резюмируя в общее, удовлетворяющее всех предположениях. Да к небось, бояре и государь батюшку нашего чем-то обидели, вот он и побёг от них защиты в милиции искать. А Никита Иванович человек правильный, сейчас от царя кормльцу заявление примет, да и заступится по справедливости. Верно говорю, православные. Ворота, как я и предполагал, были наглухо заперты. Из-за тесового забора временами мелькали лишь высокие стрелецкие шапки, дула пищали, Да посверкивали начищенные бердыши. Толпа задумчиво остановилась. Что делать дальше? Никто не знал. Горох, отдышавшись, бесновался у ворот, но поскольку он и без того едва шептал, то никто из наших не знал, чего ему собственно надо. Пришлось протискиваться вперёд, спасая положение и царский престиж. Открывайте, ребята. Это я. Вы, вы, вы что ли? «Никита и и Иванович!» — раздалось из-за ворот. «Ясно. Кого еще они могли додуматься поставить на охрану? С ним же рехнешься, пока договоришься». «А чего это случилось?» «Стрелец Заикин!» — как можно строже возвысился я. «А ну прекратить глупые расспросы! Приказываю немедленно впустить на территорию отделения меня и вашего законно избранного государя». Е «Есть!» — гулка донеслась из-за ворот, но с осторожным уточнением. «А ежели б... бояре попрут... стрелять ли?» «Нет!» — натянута улыбнувшись, подоспевшим членом Боярской думы отрубил я. «Они просто постоят, подождут, наконец-то тесно пообщаются с электоратом, а царь хочет побеседовать со своей супругой наедине». Горох встрепенулся было, но, поразмыслив, кивнул. «Одобряю его позицию». «Правильно. Чего раньше времени ссор из избы выносить?» Ворота открылись ровно настолько, чтобы мы двое смогли поочередно протиснуться и накрепко закрылись вновь. «В-в-военное положение!» — извиняясь, пояснил Федор Заикин. «Ш-ш-ш-ш-шамаханы же!» «Угу». Разумеется, спасибо за героизм. Молодцы. Я похвалил служебное рвение наших ребят и жестом пригласил Гороха пройти в терем.